Глава десятая. «Значит, вы хотите узнать о черном городе?» «Нет, я хочу узнать о тебе». Марианну городские легенды интересовали мало. Куда больше волновала ее девочка, сидящая перед ней. То, что эту девочку доливают тяжелые мысли, догадаться особого труда не составило. Мариана быстро подметила рассеянность взгляда, свойственную людям, страдающим бессонницей. Руки Даши находились в постоянном движении, что Марьяна тоже отнесла к последствиям некой душевной травмы. Она поможет ей, если найдет того демона, который живет внутри этой хрупкой девочки. «Пойдемте ко мне». Даша поежилась. «Холодно, а я живу недалеко. У вас есть время?» Марианна взглянула на часы. Времени оставалось не очень много, всего три часа. Это при том, что нужно забежать домой. Но она кивнула, если это удобно. Думаю, удобнее, чем мерзнуть на скамейке. Бет слушал их диалог, не веря своим ушам. Даша никогда не допускала в свой дом Бета. А эту случайную женщину... Однако взгляд, брошенный на девушек, И помог ему определить, что Марианна и Даша нашли ту тонкую нить контакта, которая бывает так необходима, и для Даши эта хрупкая ниточка, как соломинка для утопающего. К тому же у этой Марианны Игоревны такой ясный, спокойный взгляд, что даже Беду показалось, что ей вполне по силам решать все Дашины проблемы. «До да чего же у всех загадочной физиономии в темноте?» — думала Лиза, дожидаясь троллейбуса. В душе странно смешались восторг от собственного героизма и неясная тревога. Лиза пыталась успокоиться, но сейчас ей казалось, что люди, стоящие на остановке, выглядят неприятно. «Улыбаются, как монстры из байк из склепа», — сердито думала Лиза. «Конечно». Все из-за темноты, и нечего Лизе уподобляться пугливой девочке-подростку, насмотревшейся разной мути типа плотоядных мамаш. Полная дама, устало поставившая на скамейку тяжелую сумку, смотрела вдаль остановившимся взглядом. «Вылитая плотоядная мамаша», — мрачно подумала Лиза, — «а всего-то лишь уставшая женщина». Вот до чего доводят посещение мрачных тусовок золотой молодежи. Кстати, молодежи этой самой Лиза вспомнила их лица. Странные они там, однако, глаза с расширенными зрачками, как будто они хором накурились а наши. Впрочем, самой Лизе показалось, что там присутствовал странный сладкий запах. Может быть и так, может они... Так фимиам курят своему князю, о котором орали престарелые неформалы. Ждать троллейбусов холода да еще с такими мыслями, не самое приятное занятие на свете. Лизе отчаянно хотелось домой. Может, пойти пешком? Всего пять остановок. Всего, — усмехнулась Лиза, — За пять остановок можно превратиться в ходячую льдину. Она почувствовала пристальный взгляд на своем затылке. Кто-то не сводил с нее глаз. Кто-то пытался пробуравить дырку в ее мозгу. Лиза обернулась. Лицо показалось ей знакомым. Ну и амбал, подумала Лиза, где же я его видела? Парень был огромный. С длинной гривой рыжих волос, открытых холоду. Лизе стало неуютно. Правда, он сразу стал смотреть в другую сторону. Извините, я тут просто стою и смотрю, вовсе не на вас. Подошедший троллейбус Лиза восприняла как избавление. Ну вот, в электрическом освещении все лица пришли в норму, обычные. Она даже согрелась и успокоилась. Тревога осталась глубоко внутри, и фокусировать на ней внимание Лиза не спешила. Украдка она обернулась и опять встретилась взглядом с зелеными глазами. Воспоминание обожгло ее. Тот парень в баре, который обратил на нее внимание, когда она поспешила догнать Омена и девицу. Лизе стало холодно, потом холод превратился в жар, и ей захотелось немедленно исчезнуть из этого троллейбуса. Парень за ней следил, сомнений не было. И Лизе очень не хотелось, чтобы люди оттуда знали ее адрес. Время собирать камни. Марина закрыла глаза. Что ж, борьба началась. Вступивший на тропу войны должен быть готов на все. Она достала маленький револьвер. Еще одно. Наследство от мужа. Марина посмотрела на него и положила обратно. Ну, во-первых, она не думает, что дело дойдет до этого, а во-вторых... Марина посмотрела на образ мученицы Марины. — Я не буду стрелять, — пообещала она. — Когда тебе нужны силы, помощь приходит. Сейчас Марина чувствовала, что она не одна. Осталось совсем чуть-чуть сделать шаг к Слово уже «готовое слететь с языка» Марине не понравилось. «Пропасть?» Ну уж нет. По радио передавали концерт Гребенщикова. Марине никогда он не был понятен. Честно говоря, больно все у него непонятно. Марина же любила ясность. Но сейчас ей казалось, что именно его песни помогают ей. Она вслушивалась в текст и с удивлением обнаружила, что это про нее. «Ты скажи мне, дружок, отчего вокруг засада?» — пел Б.Г. Марина слушалась, застыв у окна. «От ромашек цветов пахнет ладаном из ада, и апостол Андрей носит люгер-пистолет». Она ушла в слова странной песни. Черный истребитель вливал в ее душу силу и уверенность в своей правоте. Невидимо ей протянули руку. Больше она не чувствовала одиночества, своего мерзкого ледяного одиночества. Оно растаяло, растворилось, а на небе гроза чистый фосфор с ангидридом. Все хотел по любви, да в глазах чернота. Сердце — тень его крыла. Слезы покатились по Марининым щекам. «Изыди, гордый дух, поперхнись холодной дулей. Все равно нам не жить, с каждым годом ты сильней. И Изловчусь под конец и стрельну последней пулей. Выбью падаль с небес, может, станет посветлей». Музыка становилась громче, напряженнее, разрывая пространство. Внезапно все стихло.